В отчетах также говорилось, что и спасательный подводный аппарат, оказавшийся там, испытал на себе некие странные эффекты. Это было каким-то образом связано с новым кристаллическим образованием. — И все равно я не вижу связи, — Разиков поднял глаза на Нейфа. — Что бы там ни находилось, оно обладает силой, которой хватило, чтобы встряхнуть весь Тихий океан. Как сказал Джебп, Эта сила должна быть эквивалентна взрыву в триллион мегатонн. А что, если нам удастся взнуздать эту силу? А открыть ее секрет. Это же новый идеальный источник энергии. Можете вы представить, что можем сделать, имея в руках такую мощь? Она избавит нас от арабского нефтяного ерма. Армии других стран будут выглядеть пигмеями по сравнению с нашей возможностями, которые откроются перед нами. Не будет границ. Лично мне это кажется притянутым за уши. Как можно взнуздать явление, произошедшее лишь однажды, да еще на дне океана? Пока не знаю. Ну что, если этой силой завладеет какая-нибудь другая держава? Джепни — единственный ученый в мире. В ближайшие месяцы кто-нибудь может нарисовать такую же карту и приступить к исследованию. Это место находится в международных водах, мы не сможем им помешать. Нейв сглотнул вставший в горле комок. — Что ты предлагаешь? — В настоящее время мы находимся в уникальной ситуации, позволяющей без помех исследовать это место. Для всего мира мы лишь поднимаемся со дна останки нашего президента. Идеальное прикрытие. Командер установил вокруг места крушения карантинную зону. В этих условиях мы можем, не привлекая внимания, направить туда исследовательскую команду. Нейв видел, как загорелись глаза Разикова. «Значит, ты уже обдумывал это и разработал предварительный план?» — ответил директор ЦРУ с мрачной улыбкой. «Сейчас у берегов Гавайских островов близится к завершению очень интересный проект, который совместно осуществляют Национальный научный фонд и консорциум частных канадских предприятий. Речь идет о создании автономной глубоководной научно-исследовательской станции оснащенной собственной субмариной и радиоуправляемыми роботами. В течение четырех дней она может быть доставлена к месту крушения и приступить к работе. Две миссии, спасательные и наша, тайная, плавно сольются в одну, ни у кого не вызвав подозрений. — Что тебе для этого нужно? — Только ваше согласие. Наив кивнул. — Считай, что его получил. Если там на дне действительно что-то есть, она не должно попасть в чужие руки начинай действовать». Разиков взял карту и поднялся со стула. «Я сейчас же свяжусь с командером Спенглером и прикажу ему немедленно начать операцию». Наив тоже встал. «Но, Ник, об этом не должен знать никто из посторонних, ни одна живая душа. Не волнуйтесь, господин президент. Командер Спенглер позаботится об этом. Он еще никогда меня не подводил». Нефь вернулся к столу и снова с удовольствием уселся в президентское кресло. Надеюсь, этого не случится. И теперь. 20 часов 12 минут. Спасательное судно «Фатом» в океане. Джек и команда «Фатома» сидели вокруг стола в гидробиологической лаборатории. Это было одно из самых больших помещений маленького судна и потому оно наилучшим образом подходило для общего собрания. Из мебели здесь были только железные стулья и стол, а вдоль стен тянулись полки, уставленные сотнями прозрачных банок с различными образцами морской жизни, навсегда застывшими в соляном растворе или формальдегиде. Могло создаться впечатление, что разнообразные морские твари приплыли сюда, чтобы поглазеть на этот человеческий зоопарк. — А я все равно не верю в эту версию, — горячился Джордж. — Нет, нет и нет. Зря, что ли, я всю неделю читал сообщения CNN, CNBC и BBC. Не верю, не верю ни единому слову. Джек вздохнул. Вернувшись с Гибралтара, он пересказал товарищам все, что услышал на совещании, а также новый приказ — немедленно покинуть зону операции. Вторая половина дня ушла на то, чтобы извлечь из воды Наутилус и приготовиться к отплытию. Поздно вечером они находились уже далеко, и теперь их окружало лишь открытое море. «Крушение борта номер один теперь не наша забота», — сердито сказал он.